Глава 21. Прямо около сцены, где в данный момент находится барон Елен и его семья, стоит тот самый человек, который всю эту кашу и заварил. Я прекрасно понимал, что сам по себе он не некромант, не тот, кто обучил Сухорукова и заразил Грифона. Но это определенно главный адепт нового темного бога Саратовской губернии. То таком меня и предупреждали. Та сволочь, которая заразила некротикой Синицына. Михаил, бывший младший жрец церкви Грифона, которого несколько недель назад Никодим лично изгнал из-за торговли техническим спиртом. Если бы можно было осудить его в тот момент, ничего этого не случилось бы. А ведь мы могли в теории сдать его правоохранительным органам. Но я и Никодим решили, что изгнание станет лучшим наказанием для непослушного ученика. Но мы ошиблись. Он на этом не успокоился, не стал служить нормальному Грифону, зато подчинился оскверненному. А это многое говорит о человеке. Видимо, на хорошие поступки он не был способен изначально. «Кирилл, ты уверен, что готов продолжить идти вместе со мной?» — уточнил я. Брат лишь тихо усмехнулся. — Повторюсь, не стоит меня недооценивать. Я никогда не полагался на свои глаза. Справлюсь и без них. — Только давай договоримся. Устраивать резню посреди толпы людей мы не можем. Как бы это меня не убеждал, я все равно опасаюсь, что отсутствие нормального зрения может тебе помешать. Мы ведь оба не хотим, чтобы пострадали невинные люди, верно? — Хорошо, тогда каков твой план? — «Я изначально собирался наброситься на человека, который все это устроил, и покончить с этим. У тебя есть другие идеи?» «Есть. Я знаю, как увести его отсюда. И ты мне в этом поможешь. Сегодня мы поступим не как воины, а как лекари, хотя, уверен, мой план тебе понравится». Я кратко пояснил Кириллу, что собираюсь сделать. План был хорош. Скорее всего, я потрачу почти всю свою магию, но зато мы сможем защитить людей от некротики, который источает этот недожурец-алкоголик. И мы приступили к операции. Кирилл убедил меня, что сможет обойти Михаила с другой стороны. Причем сделает это так, чтобы он не заметил. В способностях своего старшего брата я не сомневался. Учитывая, сколько лет он провел на фронте, ему точно удастся это сделать. Навыки он на войне точно отработал. А бывший жрец Михаил до сих пор стоял у сцены и не обращал на нас никакого внимания. Судя по всему, в его планы вообще не входило столкнуться со мной еще раз. Думаю, именно для этого он и заразил Кротика Илью Синицына. Был уверен, что он сможет меня отвлечь на достаточно длительный срок. Но у него это не вышло. Правда, пока что Михаил это не осознал. Лучшего сценария придумать невозможно. Я заглушил всю свою магическую энергию, чтобы гарантированно не выдать себя раньше времени, а затем начал подкрадываться к Михаилу. Он тем временем вовсю готовился к атаке, но не на меня, а на барона и его семью. Видимо, его целью была семья Елиных. Решил отравить некротикой дворян. Что что стоит отметить, это очень хороший план. Будь я сумасшедшим некромантом, точно поступил бы так же. Заразить барона, заставить его встретиться с другими дворянскими семьями, затем перезаражать к чертовой матери всю Саратовскую губернию, а уже после этого всей толпой прийти к князю, который управляет этими землями, и закинуть свою темную магию в его семью. Таким хитрым способом можно и до императора добраться, сделать Российскую империю, обители темной магии, которая делает из людей вечных рабов. А там и до целого мира добраться недолго. Да, кто бы мог подумать, что такой жуткий процесс мирового масштаба может начаться с обычного младшего жреца в городе на пять тысяч голов. Михаил! Пытаясь перекричать речь барона Елена, прокричал я. Инокентий Сергеевич использовал звуковой магический кристалл, чтобы усиливать свой голос. Что-то вроде местного микрофона. Однако это все равно не помешало Михаилу меня услышать. Он медленно повернулся, взглянул на меня так, будто... О, вот это у тебя взгляд!» — не удержался я. «Такой же, как у мясника, который собирается приступить к своей рутине. А что здесь особенного? Нарубил мясо, продал мясо. Примерно так на меня и смотрел Михаил. «А ты что здесь забыл, Мечников?» — просипел он. «Кажется, у тебя есть дела посерьезнее. Разве ты со своим другом Синицыным еще не встретился? Он плохо себя чувствовал. Кажется, ему нужна помощь». «Встретился?» — кивнул я. «Чувствует Илья себя прекрасно. Просил передать тебе привет». «Нельзя его атаковать. Пока что я не могу это сделать». «Для начала нужно дождаться, когда он начнет напрямую угрожать мне или другим людям. Вот тогда обратный виток сможет пойти в ход. В противном случае клятва лекаря лишит меня сил. Этого допускать нельзя». «Не спеши, выжди момент». Услышал я голоса Гигеи в своей голове. Человек, одурманенный некротикой, очень быстро выйдет из себя. Им управляя только негативные эмоции, счастье или спокойствие он испытывать не способен. Ты быстро его сломаешь спасибо за совет конечно но я это уже и так понял но больше всего я сейчас поражен кое-чем другим весь вечер думаю о твоем отце Асклепии. судя по его трактату он был весьма образованным человеком и явно стремился помогать людям как он вдруг распространил некротику по всему миру ума не приложу случайность наверное я сама не знаю почему он так поступил Я думаю, что ты и сам понимаешь, что клятву лекаря он создал исключительно для того, чтобы исправить свои ошибки. Я бы с радостью спросила его напрямую о том, что ты пытаешься вытянуть из меня. Но его больше нет. Он стал смертным и исчез. Скорее всего, умер как обычный человек. Его тайны мотивов мы уже никогда не узнаем. Что ж, я тебе верю. Но этот разговор мы с тобой еще продолжим, богине. Однако перед этим мне нужно поймать одного ублюдка в свои сети и наказать. Я прервал связь с Гигей и подошел в упор к Михаилу. «В чем дело, Миш?» — спросил я. «Все еще злишься из-за того, что я отобрал у тебя свой же технический спирт? Или, быть может, тебя так озлобил тот факт, что мы с Никодемом заставили тебя на коленях выползти с территории церкви Грифона?» Я слышал, как он скрипнул зубами. «Еще немного, и он выйдет из себя». «Никодим или любой другой жрец никогда не был так близок к грифону, как я сейчас!» Процедил сквозь зубы он. «Я видел нашего бога лично, говорил с ним, слушал его приказы и исполнял их. И он разрешил мне убить любого, кто помешает нашей цели. К примеру...» Михаил перевел взгляд на супружескую пару. Неподалеку от сцены стояли крестьяне. Мужчина и женщина. Мужчина держал за руку ребенка лет трех-четырех, а женщина качала малыша, который был младше своего брата примерно раза в два. «Что если я убью эту семью? Тогда ты перестанешь мешать мне мечников?» поинтересовался Михаил. «Или нет. Погоди-ка. А зачем проявлять такую жестокость? Забирать столько жизней не стоит. Я просто могу заставить их детей гнить заживо. «Во имя нового Грифона, что скажешь?» Меня переполняла злоба, но я все же отличался от Михаила. И потом улыбнулся во весь рот, осознав, что мой план удался. «Ты не представляешь, как я рад, что ты решил угрожать невинным людям. Вот теперь я могу тебя наказать, не нарушая клятвы лекаря, как только появилась прямая угроза другим людям, причем сразу нескольким, в том числе и женщине с детьми». Тогда-то я не просто смог дать волю своему обратному витку. Клетва сама наделила меня дополнительными силами, чтобы я смог сделать все это качественно. Я схватил Михаила за плечо и влил в него столько колечущей силы, сколько хватило бы для убийства громадного монстра. Но и этого не хватило, чтобы повалить его на колени. Видимо, темногрифон даровал ему огромную силу. На какое-то время он сам стал некромантом, хотя родился неодаренным». Однако Михаил не спешил ей пользоваться. Все зараженные некротикой стремятся к тому, чтобы достичь своей цели скрытно. Он не станет бить меня в ответ, я знал это. Сначала он попытается привлечь толпу, чтобы те меня остановили. Он уже открыл рот, чтобы позвать на помощь, но я это предсказал заранее. И парализовал его голосовые связки. В итоге Михаил издал только хрип, и это было мне только на руку. Рядом стоящие люди решили, что бывшему жрецу стало плохо и в подтверждение этому его тут же подхватил Кирилл Мечников, подобравшийся к Михаилу со спины. Он поднял его на руки и сделал так, чтобы он не смог двигаться. Со стороны это было незаметно, но я понимал, что мой старший брат заломил ему руки, чтобы тот не мог двинуться из-за болевого шока. «Человеку плохо!» — сказал я окружающим меня людям. «Не беспокойтесь, мы лекари, отнесем его в безопасное место!» И все восприняли это как данность. Меня жители Хоперска знали в лицо. Кроме того, я им не солгал. Михаилу плохо? Да, мы лекари, определенно. А отнеся его в другое место, мы даруем безопасность всем присутствующим. «Пап, смотри, там лекарь!» Прошептал мальчик, на которого только что хотел покуситься Михаил. «Я тоже хочу стать лекарем!» В этот момент я испытал чувство, которое сложно сравнить даже с высшей степенью счастья. Ведь еще минуту назад этот мальчуган рисковал умереть невероятно мучительной смертью. Но мы с Кириллом справились. Убрали главную угрозу. «Пустите!» — крепил Михаил на руках у Кирилла. Я почувствовал, что он хочет применить некротическую магию, а потому сразу же ударил по нему лекарской, чтобы он потерял всякую надежду на возможность сопротивляться. «Алексей, знаю, что я тебе говорил, будто все прекрасно вижу и чувствую», — пробурчал Кирилл. — Но все же прошу тебя, говори, куда идти, иначе я случайно снук себе собью кого-нибудь из крестьяна. — Настройся на мой лекарскую ауру и следуй за мной, — сказал я. — Домой мы его не потащим, да и на мой завод тоже не хочется. Отнесем его в церковь Грифона, прихожан там уже не осталось. Старший жрец и Никодим всех разогнал. Будет лучше, если я проведу очищение там. Заодно и попытаемся до Грифона дотянуться. — С ума сошел? — быстро шагая за мной спросил Кирилл. Хочешь с Богом столкнуться? Да, похоже, скоро у меня станет одним братом меньше. Может, все-таки передашь мне обратный виток? Эту из могилы доставать тебя будет трудно. Придется прибегать к некромантии, а это против моих принципов. Ага, разбежался. Продолжая сдерживать силу, Михаила, усмехнулся я. Нет уж, Кирилл. Вопрос нашего с тобой противостояния уже решен. Отец отказался от притязаний на меня и моего двоюродного брата. А тебе стоит отказаться. «Стоп! А вот здесь кроется серьезная проблема. Я сделал вид, что закашлялся, чтобы прервать фразу, хотя на самом деле я оцепенел от осознания того, какие проблемы может принести нам Кирилл». Документ подписал отец. Он сказал, что не навредит Сереже и всей нашей оперской семье Мечниковых. Но Кирилл под этим заявлением не подписывался. Наверняка отец это учел. А значит, мне стоит поговорить со старшим братом до того, как отец начнет его обрабатывать». Пока что они точно никак не связывались. Магическое зеркало для связи я отобрал и разбил, а письма Кирилл прочитать не может, он едва видит, куда идет. Я должен договориться с ним, иначе придется снова жить в страхе, опасаться, что члены рода Мечниковых вновь атакуют моего дядю и его семью. «Поговорим об этом позже, Кирилл», — сказал я, поскольку заранее мы именно так и договорились. Он кивнул, а затем еще сильнее потянул руку Михаила. Вывернул ему сустав, поскольку некрожерец вновь попытался вырваться из объятий моего брата. Когда мы притащили Михаилу в церковь Грифона, жрец Никодим удивленно взглянул на нас и тут же произнес. «Господин Мечников, я все понимаю, но вы уже оставили мне лекаря Синицына. Я позаботился о нем, проследил, чтобы он после пережитого заснул. Но зачем вы притащили сюда этого болвана? Даже если сам Грифон велит мне помочь ему...» «Я не стану этого делать. Он осквернил нашу церковь!» «Осквернил куда больше, чем вы думаете, Никодим. Можете считать, что с начала этого дня вы больше не жрец?» «Что, что, простите?» — нахмурился Никодим. «Я не совсем понимаю, о чем вы. Поскольку Грифона осквернили, он решил избрать других послушников. И на ваше место встал Михаил, поэтому я и принес его сюда. В этом месте еще осталась сила старого Грифона». Я хочу положить этому конец, очистить Михаила, а затем дотянуться до Бога и излечить от скверны его. Задача практически невыполнимая, однако выхода у меня нет, поскольку клятва требует, чтобы я обернул вспять всю ситуацию. Но, думаю, я смогу с этим справиться». «Я помогу», — кивнул Кирилл. «Я не имею никакого отношения к Грифону, но глубоко уважаю любого бога Российской империи. Так и нам велит действовать император». «Тогда давай приступим», — кивнул я. Мы положили Михаила на алтарь перед статуей Грифона и принялись наполнять его тело лекарской магией. Для убийства некротики много ума не надо. К примеру, если я кого-то лечу, мне всегда приходится напрягаться, искать патологические зоны и представлять, как они восстанавливаются благодаря моей силе. С некротика все проще. Достаточно выплеснуть из себя огромный объем энергии, и пагубная магия сотрется. «Хорошо, я помогу вам, прочитаю ту молитву, которую Орден Грифона запретил уже очень давно». Неожиданно заявил Никодим и начал напевать нечто, которое я воспринять никак не мог. Этого языка я не знал, он чем-то напоминал латынь, но лишь приблизительно. Хоть Никодим и не сказал, что он пытается сделать, но мы с Кириллом все прекрасно поняли. Никодим хочет обеспечить нам прямую связь с Грифоном. «Нет, болваны!» «Идиоты! Особенно ты, Никодим!» — визжал Михаил. «Закрой свой рот! Сейчас же! Новому Грифону противны твоей молитвы! Он не хочет их слышать! У него теперь есть новый хозяин!» Из-за его заявления я чуть не прервал свой магический поток. Хорошо еще, что Никодим не сбился и продолжил читать молитву. «Новый хозяин? Как у Бога может быть хозяин?» Понять, что здесь происходит, становится все труднее и труднее. Всего несколько дней назад я спокойно развивал лекарскую науку и медицину в целом. А что теперь? Предсказание Гигея сбылось, и некротика обрушилась на наш мир сразу же, как наступил день Грифона. Подчинить Бога мог только другой Бог. Но мне еще никто и никогда не говорил о том, что существует Бог некротики. Ведь если бы такой действительно существовал, он бы стал врагом для лекарей всего мира. «Против некромандов может биться только лекарь. Остальным магам это делать крайне трудно». Алексей, у меня такое ощущение, что со мной что-то не так», — прошептал Кирилл. «В чем дело? Магия заканчивается. Если я слаб, остановись. Я продолжу сдерживать Михаила сама». «Нет, ты не понял. Я...» И Кирилл исчез, просто испарился, будто его и вовсе не было. Я понял, что настало время удвоить натиск и окончательно стер всю некротику в теле бывшего жреца. И тогда Никодим дочитал молитву. «Простите, господин Мечников», — произнес он, когда мое тело начало исчезать. «Но другого выхода не было. Я желаю вам удачи». Михаил потерял сознание, окончательно лишившись некротической силы, а мое тело испарилось точно так же, как и тело Кирилла, и мое сознание заполнила тьма. Пару минут я ничего не видел, все мои органы чувств отказали, слух, зрение, обоняние, осязание, все отключилось. Более того, я даже думать не мог. Однако через минуту меня разбудил голос Гигеи. Алексей, ему нужна помощь. Я открыл глаза и тут же вскочил, но уже в другом месте, в темном пространстве. Казалось, будто меня вокруг окружала некротика. Я был в самом ее центре. Что происходит? Попытался поскорее сориентироваться я. «Куда меня отправил жрец?» «Ты в обители Грифона. Здесь я тебе помочь не могу. Но тебе нужно поспешить. Твой старший брат бросил вызов оскверненному богу. И я чувствую, что Кирилл вот-вот погибнет».